После того, как Архимаг покинул королевские покои, Лития долго стояла у окна, бездумно глядя вниз на грязный двор, где на тренировочных площадках, расположенных между башнями-казармами, привычно кипела работа. И мысли ее снова вернулись к Каю. Она не виделась с болотником с той самой ночи в лесу. Ей ничего не надо было придумывать для этого. Заботы по укреплению обороны Дорбиона поглотили все ее время. И она не появлялась в училище. А всего несколько дней назад королева с удивлением поняла, что обида, терзавшая ее, куда-то исчезла. Но не исчезли мысли о болотнике. Она вдруг увидела, что не может не думать о нем. Не может не вспоминать о коротких моментах несостоявшейся близости. Тревожные картины постоянно вспыхивали в ее голове в самое неподходящее время. Она поняла, что Кай дорог ей именно таким, какой он есть. Это было странное чувство. Сколько времени они находились рядом друг с другом, но мысли Литии никогда не поднимались до любви. Почему? Как это объяснить? Все эти годы Лития словно бы внутренне росла до осознания, какой человек ей нужен, и вот, наконец... Теперь она знала, что Кай был прав тогда в «Ночном лесу», Она любит его, и долг здесь совсем ни при чем. Судьба Гайлона и нужда королевства в наследнике – это лишь оправдание ее чувствам, ее страсти. Рано или поздно они все равно будут вместе. Рухнут стены Дорбиона и спустит последний вздох растерзанный Гайлон, но она, Лития, не погибнет, потому что ее жизнь в руках рыцаря болотной крепости Кая и его друзей. Двери королевских покоев приоткрылись. «Капитан Бати, Ваше Величество!» — сообщил стражник. «Только вернулся в Дорбион!» «Впусти!» — приказала королева. Вошел невысокий худой человек в плаще из медвежьей шкуры поверх кольчуги. На плечах его белел, начавший уже подтаивать снег. «Какие вести ты привез, капитан?» — спросила Лития, по лицу вошедшего, увидевшая уже, что вести радостными не будут. «Войска Орленка подошли к Орлемо», – коротко сообщил капитан скрипучим голосом. Лития кивнула. сообщение это означало, что у Дорбиона воины Марборна будут самое меньшее через четыре дня, а то и еще раньше. Ведь по землям Гайлона Орленок двигался свободно, не встречая никакого сопротивления. «И еще, Ваше Величество», – кашлинув проговорил Бати. «Слухи ходят, что это... что его величество вовсе не погиб, что он в плену у Орленка, и что, дескать...» Капитан замялся. «Говори», — подалась вперед Литья. «Болтает, что его величество, он как бы и не совсем в плену. Он... разное болтает, ваше величество». «Мне нужны не слухи, Бати, а достоверные сведения». «Да откуда ж достоверно это?» — пожал плечами капитан. «Теперь время такое пошло, Ваше Величество, что и не знаешь, чему верите, а чему нет». «Оставим это», – прервала его Лития. «Докладывай, что еще удалось узнать». Капитану Бати пришлось дважды повторять свой доклад. Королева, захваченная своими мыслями, плохо слушала его. Эта рощица, кажется, единственная уцелела на поле, где его величество, король Марбар-Наганас-Осакский, последний раз разбил перед дербионом лагерь для своего войска. Впрочем, завтра и этой рощице не станет. Вырубят ее марбарнейцы на топливо для утренних костров и, позавтраков начнут снимать лагерь. Эрл сидел на пне, на самой опушке, приговоренной рощице, сидел спиной к лагерю и задумчиво постукивал ореховой тростью по сапогу. Он знал, что одиночество его вовсе не полное. Знал, что под крайним навесом, у тлеющих бревнышек костра лежат двое старательно притворяющихся спящими. И еще один прячется за ближайшим шатром. Эрл даже слышал время от времени, как ратник пошевеливается и прищелкивает зубами от промозглого ночного холода. «Неважно. Главное, что вокруг тихо. И не пялятся на него со всех сторон ненавистные рожи марбарнийцев». Он повертел в руках трость. «Итак». Нужно собраться с мыслями. Значит, за всем тем, что происходит сейчас в Гайлоне, стоит высокий народ. Теперь Эрл нисколько не сомневался в этом. Эльфы оставили в покое куклу, оборвавшую ниточки, и быстро смастерили себе новую. Но вот кто именно является этой куклой? Сам Орленок? Вряд ли. Уж очень искренним выглядело его удивление, которым он ответил на прямой вопрос Эрла. Это во-первых. А во-вторых... Эльфы мудры. Допустив ошибку единожды, они не ступят снова на тот самый путь, который, возможно, снова приведет их к провалу. Скорее всего, они не станут действовать напрямую, открыто являясь тому человеку, от которого в большей степени зависит осуществление их планов. Они будут влиять на него через других людей. А в-третьих, если верить словам болотников – Цель высокого народа — сократить численность людей на землях шести королевств. Что-то его величество Ганас не очень-то похож на того, кто напрямую стремится именно к этому. С его-то великим воинством он давно уже перерезал бы добрую половину подданных Гайлона, спалил бы большую часть городов и селений королевства, если бы только захотел. Эрл вдруг усмехнулся. Может статься, боги оставили ему жизнь не случайно. Он не смог силой одолеть марбарнийское воинство, так вполне возможно сумеет повлиять на ход событий и спасти Гейлон, находясь здесь, в брюхе чудовища, грозящего его королевству. Если он вычислит эмиссара высокого народа и уничтожит его. Да, но что помешает эльфам найти себе новую куклу? а то и смутить, соблазнить самого Орленка. Видать, правы были болотники. Только тогда, когда все люди станут настолько сильны, что уверуют исключительно в свои силы, угроза со стороны тайных чертогов пропадет. И падет власть высокого народа. Падет навсегда. Да ведь это невозможно. Для болотников нет ничего невозможного. Сплыли в его памяти слова Кая. Губы Эрла потянулись было снова сложиться в усмешку, но тут он смутно почувствовал. Что-то изменилось в холодной и глухой ночи. И лицо Эрла замерло. Он ощутил, словно легкий ветерок тронул нити его нервов. Это могло означать только одно. Где-то недалеко произошел всплеск магической энергии. Эрл поднял голову, насторожившись. Ждать ему пришлось недолго. Он услышал шорох где-то по левую руку от себя, инстинктивным движением поудобнее перехватил палку, повернул ее в возможном направлении угрозы, как будто это был меч. Не оборачиваясь, на слух определил, что кто-то крадется к нему между деревьями рощицы. Но звук шагов был странным. То, что приближалось к нему, вряд ли было человеком. Спустя мгновение он почуял очень неприятный, какой-то нездешний запах. Он не шевелился, потому что не знал природы угрозы и не мог определиться, что предпринять. Но увидев то, что показалось из-за дерева, понял – это промедление наверняка будет стоить ему жизни. Существо, напоминающее бесформенный ком слизи, почти бесшумно ползло к нему. Нет, не ползло. Оно медленно двигалось над земной поверхностью – над землей, в которую вмерзли веточки деревьев, опавшая почерневшая листва, словом все то, что могло шуршать. Лишь нижние ветви изредка слегка задевали это существо. Только присмотревшись, можно было увидеть, что где-то сбоку клеют несколько желтых злобных огоньков в глаз, а под тем, что можно было назвать брюхом, суетливо копошатся крохотные лапки. Эрл вскочил на ноги. В горной крепости в числе прочих наук изучалась и демонология. Он узнал Комантару, одного из низших демонов темного мира. Медлительность чудовища оказалась обманчивой. Оно приподнялось, словно попытавшись встать на дыбы, а потом выстрелило пучком молниеносно удлинившихся лапок. Эрл прыгнул, но не назад, а вперед. Над его головой сухо прожужжали ставшие похожими на стальные струны лапы Комантары, и глубоко вонзились в землю позади него. Вонзились и снова метнулись обратно, стремительно укоротившись. На Эрла посыпались ошмете земли. Не пытаясь уже подняться, он несколько раз перекатился в сторону. Демон тоненько засвистел, неуклюже перемещая несуразное туловище для следующей атаки. Которая уже наверняка должна была достигнуть своей цели. Понимая, что обречен... Эрл, тем не менее, рванулся изо всех сил. Внутренности его обожгло болью и сразу же заныл от мгновенного напряжения шрам под глазом. Король очень удивился, когда услышал рядом истошный человеческий вопль. Он и думать забыл об охранниках, приставленных к нему орленком. Один из марбарнейцев мчался прямо на комантару, непрерывно вопя и размахивая двумя короткими мечами. Демон развернулся к новой жертве. Поступок марбарнейца, продиктованный то ли приступом бешеной отваги, то ли просто всплеском панического безумного ужаса, спас Эрлу жизнь. Эрл ринулся к шатру, из-за которого выскочил марбарнеец, у самого шатра мельком обернулся. Его охранник уже не кричал. Он болтался высоко в воздухе, нанизанный сразу на добрый десяток тускло поблескивающих струн, Воин был еще жив, он отчаянно пытался перерубить струны обоими клинками. Вряд ли он знал, что против Комантары бессильна сталь. Изгнать демона обратно в темный мир способен только один металл. Струны резко разошлись в разные стороны. Марбарнеец вскрикнул в последний раз и упал. Эрл ворвался в шатер. Наступая на руки, головы и спины сонномычащих ратников – Он метался в душной темноте, ища то, что ему нужно было на ощупь. Его схватили за ногу, Эрл с силой отмахнулся кулаком. Удар угодил в лицо уцепившемуся за него ратнику, и ратник коротко вякнул, очевидно, тут же потеряв сознание. За стенами шатра нарастала какофония воплей и визгов. Кто-то оглушительно проорал несколько раз «К оружию!». Наверное, это был один из охранников, не рискнувших вступить в бой с демоном а потом шум прорезал тонкий свист и снова раздался истошный предсмертный вопль. Сухо щелкнуло несколько раз огниво, рассыпая оранжевые искры, и в шатре вспыхнул свет. На мгновение возня прекратилась. Вырванные сноаратники шарили обалдевшими взглядами друг по другу. Те, чей взгляд останавливался на Эрле, изумленно замирали. А Эрл уже увидел то, что искал. Он прыгнул на костистого, разлохмаченного мужика, в руке которого покачивалась на короткой цепочке плошка масляного светильника, и, выхватив светильник, нырнул в проем откинутого полога. Там, снаружи, демон развернулся вовсю. В темном воздухе летали, свистя, то удлиняющиеся, то укорачивающиеся его лапы, протыкали и рассекали тела ратников, безуспешно пытавшихся поразить чудовище своими копьями и мечами. Остерегаясь сверкающих струн, Эрл подобрался ближе к демону и, размахнувшись, швырнул в неровно раздувшееся тулово светильником. Попасть было нетрудно, и он попал. Как только бронзовая плошка коснулась тела комантары, демон съежился, словно посыпанный солью слизняк. Смертоносные лапы чудовища словно растворились. Раздался легкий хлопок, и демон исчез из мира живых. На том месте, где он только что был, клубилось теперь облачко зеленоватого дыма. Скоро рассеялся и дым. Эрл, тяжело дыша, опустился на землю. Руки и ноги дрожали, неимоверная усталость навалилась на короля. Но сквозь эту усталость вспыхивали отчетливые мысли. «Меня хотели убить», — думал Эрл. «Просто так, чтобы попугать людей, не призывают из темного мира демонов». И кого же мне благодарить за это короткое, но очень увлекательное развлечение? Понятно, кого, — ответил он сам себе. Но почему сейчас? Когда я валялся в беспамятстве едва живой, одного толчка было достаточно, чтобы вышибить из меня дух. Но убийцу из темного мира подослали только сейчас. Что это может значить? И неожиданная мысль осветила его разум, как вспышка просмаленного факела в пещеру. С предельной ясностью Эрл понял, что ему следует сделать, чтобы нанести удар истинному врагу. И навеки запятнать позором свое имя. «Если они боятся, что я это сделаю», – подумал он, – «значит, это обязательно надо сделать». Но... Он застонал сквозь зубы, но вовсе не от физической боли. К месту происшествия сбегались и сбегались тревоженные ратники – Гомон нарастал все круче и круче, и ярче вспыхивало пламя костров. Чтобы осветить лагерь, марбарнийцы подкидывали в огонь еще поленьев и сучьев. Но туда, где изрытую землю покрывали пятна крови и части растерзанных тел, где сидел, держась рукой за грудь и мучительно кашлял Эрл, долго никто ступать не осмеливался.